Глава 13: «То есть ты уверена, что с восставшей шелейки сыпались перья?» — спросил Марка. «В какой? Кажется, уже в третий раз с тех пор, как они выехали из усадьбы. И за этим мы и едем в деревню?» Диана скорчила рожицу, и специально, чтобы спутник наверняка увидел ее гримасу, придержала норовящую вырваться вперед Роззи. «Может, еще раз спросишь?» — огрызнулась, передернув плечами. «За этим, уверена. Ты правда не помнишь? Ты же сам доставал из моих волос!» Марко усмехнулся. «Что я только из них в тот день не доставал?» «Вежливость в общении с дамами только забыл достать». Проворчала Ди себе под нос. «Что-что?» «Ничего, говорю, какой ты приятный собеседник». Отмахнулась она и больше не стала удерживать лошадь. «Пусть себе торопится». Дело в том, что конь Марку полностью соответствовал характерам своему хозяину. И вместо того, чтобы мирно идти с рузи бок о бок, уже несколько раз агрессивно клацнул у ее морды зубами. То ли так странно заигрывал, то ли правда она ему чем-то не нравилась. Тем не менее лошадка оказалась явно умнее Дианы. Не стала ничего доказывать и молча решила убраться подальше. Вот уж у кого стоит поучиться мудрости. Однако стоило Диане уехать вперед, Марка догнал ее сам, пристроился сбоку и даже легонько хлопнул коня между ушей когда тот опять попробовал задирать Рози. «Я не спорю, я рассуждаю», — сказал примирительно. «И я всего лишь рассуждаю», — вынуждена была согласиться Ди. «Но подумай сам. У вас очередной труп за достаточно короткий срок». «У нас», — поправил Марку. Ди, нахмурившись, повернулась к нему. «Что?» «У нас», — говорю, — повторил он. «Уже не у нас без вас». Диана одарила его тяжелым взглядом, но спорить не стала. Увы, теперь действительно у них вместе. Хорошо, допустим. Тряхнула головой, отбрасывая потревоженные ветром волосы обратно за спину. Итак, сколько в сливде смертей за последний месяц? Марко прищурился. Учитывая четырёхпалого Джо. Учитывая четырёхпалого Джо. Он даже не раздумывал. Пять. Джо, Шелека, Пали и Марика. «А вот вчера Ани». «Пять», — повторила Диана задумчиво. «Поместье, конечно, большое, но пять за месяц. И все же не хотелось накручивать. А сколько обычно?» Марка посмотрел на неё, как на полоумную. «В месяц? Издеваешься? Ни одного?» «Угу, конечно, тут собрались все бессмертные». Управляющий что-то прочел в ее взгляде и сдал «назад». «Ну, то есть умирают, естественно, но не так». Он на мгновение запнулся, подбирая слово «иди», любезно предложила свой вариант. «Кучно?» Марка поморщился, но кивнул. «Ладно, пусть. Да, не так кучно. Смерть раз в год, раз в полгода, но уж точно не раз в неделю». «Угу», — многозначительно протянула Диана. Знала бы она еще сама, что имеет в виду. «Итак, еще раз». Попробовала собраться. У нас пять трупов за очень-очень короткий срок. И начались они. «С твоим приездом», — мрачно подсказал Марку. «Неправда», — тут же возмутилась она. «Джо умер еще до моего прибытия, а ты сам говорил, это был несчастный случай, а не смерть при загадочных обстоятельствах». «Умер до, а встал из могилы, нет». Диана уже хотела снова возмутиться, но осадила. И правда ведь нет. Но и Марка ее вроде бы не обвинял, а только констатировал факты. «Думаешь, кто-то или что-то могло испугаться присутствия черного мага?» Спутник пожал плечом. «Как вариант. Или попытаться испугать тебя». Что ж, в таком случае у этого таинственного гада здорово получилось. Поднял Джо, Джо убил Палия и... Вечно-то у нее проблемы с именами. И Марику. Напомнил Марка, впрочем, без всякого раздражения. «И Али», — продолжила Диана. «Ани». «И Ани», — повторила Ди. Это имя тоже не отложилось у нее в памяти, чего нельзя было сказать о все еще стоящей перед глазами посмертной маске несчастной. Весь дом Палия и Марики был завален перьями. С Шелеки тоже сыпались перья. Но она умерла от старости, — не согласился Марку. «А восстала точно не от скуки», — парировала Диана, продолжая пытаться выстроить свои рассуждения в логическую цепочку. Все это связано, я уверена. И перья тоже. Но у Ани в доме не было растерзанных подушек, заметил Марку. Она тоже помнила. И это рушило, казалось бы, ровную цепочку на корню. И все же. Диана снова повернулась к спутнику и даже приподняла руку с вытянутым вверх указательным пальцем, обозначая значимость своих следующих слов. «Но что, если перья были у Джо?» объявила она трагическим шепотом. Марко поморщился от этой театральщины, однако и спорить не стал. Так же, как и тогда, когда Ди ворвалась в его кабинет и заявила, что они должны срочно ехать в деревню. Когда вокруг постоянно умирают знакомые тебе люди, будешь цепляться и за соломинку. Когда они доехали до дома Корта, Марко спешился первым и, взяв коня под устцы, шагнул к калитке. Упали и хранились ключи от дома четырехпалого Джо. Корт, как староста, должен был все забрать. Проверим дом и кузницу, а уже потом сходим на кладбище. Он резко замолчал, сообразив, что за ним никто не следует. «Ты не идешь? Обернулся и вопросительно приподнял брови, когда увидел ее все еще верхом. «Сами проверьте», — качнула Ди головой. «С меня и кладбища хватит». Марка все еще не понимал. А ты что, все это время будешь мотаться туда-сюда по улице? Вот еще удумал. Диана пожала плечами и погладила по холке обеспокоенно запрядавшую ушами Рози. А я пока заеду к Глашире. Вчера мы так быстро ушли, что я не поблагодарила ее за гостеприимство. После этих слов брови Марка поднялись еще выше, и встали не то что, как говорится, домиком, а целым дворцом. Ты что, не сделала? Недоверчиво переспросил он. «Не поблагодарила», — огрызнулась Ди. «Представляешь, я это умею». Доверчивее его взгляд не стал, скорее, еще более подозрительным. «С чего вдруг?» Марка так удивился, что даже шагнул к ней от калитки обратно. Его своенравный конь всхрапнул, но послушно поплелся следом. «Ты же даже имен местных не запоминаешь. С чего вдруг тебя потянуло в гости?» И это ей-то показалось, что он подсказывал ей именно без раздражения? Как бы не так. Видимо, просто смирился. Если это для того, чтобы мне что-то доказать? Диана фыркнула, не дав ему договорить, и, наконец-то, посмотрела на него сверху вниз. «Это чтобы что-то доказать мне», — отрезала она и, больше не глядя на него, развернула Роззи в нужную сторону.